Мы влезли в наше окно, сели и стали шепотом совещаться. Надо было что-то делать, а что непонятно. Том говорит, что по большому счету это пустяки, но все равно нам сейчас лучше сидеть тихо. Вот если бы Сида отправить подальше, на ферму к дяде Флетчеру за 30 миль отсюда, недельки на четыре, тогда нам никто не будет мешать, и заговор пойдет как по маслу. Сид, наверное, пока ни о чем не догадался но теперь начнёт за нами следить и скоро всё разнюхает. Я и спрашиваю. Том, когда ты попросишь тётю Полю отправить Сида отдохнуть? Завтра утром? А зачем просить? Так дело не пойдёт. Она сразу начнёт спрашивать, с чего это я вдруг стал так заботиться о Сиде, и заподозрит неладное. Нам нужно что-нибудь такое подстроить, чтобы она сама Сида отправила подальше. Вот и придумывай, это как раз по твоей части надо пораскинуть мозгами наверняка это дело можно уладить я начал было раздеваться а том говорит не надо будем спать в одежде это еще зачем на нас только рубашки и нанкые штаны они высохнут за три часа а зачем их сушить том но том уже слушал у двери храпит сид или нет потом прошыгнул к нему в комнату схватил одежду сида и вывесил за окно под дождь а когда она вымокла насквозь Отнес обратно, а сам лег спать. Тут я все понял. Мы прижались друг к дружке, натянули на себя одеяло. Было не очень-то приятно, но нужно было терпеть. Том молчал-молчал, думал-думал. А потом говорит. «Гек, я знаю. Знаю, где можно заразиться корью. Все равно мы рано или поздно ею переболеем, так лучше мне заразиться сейчас, когда она может пригодиться». «Зачем?» Если в доме корь, тетя Поля не разрешит Сиду и Мэри здесь оставаться, а отправит их к дяде Флетчеру. Больше некуда. Только я услышал про этот план, мне сразу тошно стало. Я и говорю, не надо, Том. Никуда твой план не годится. А вдруг ты умрешь? Умру? Ты что, спятил? Никогда еще такой ерунды не слышал. От кори никто не умирает. Только взрослые и совсем маленькие дети. Я перепугался, стал его отговаривать, старался как мог. Но все впустую. Уж очень Тому этот план был по душе. И он во что бы то ни стало хотел попробовать, а меня просил помочь. Ничего не поделаешь, пришлось согласиться. Том рассказал, что нам нужно сделать, и мы заснули.